Глава сороковая — Ты как, сынок? — заботливо произнес Тихон Васильевич, вытирая платком лоб Игоря. — Руки! — простонал тот. — Спасите мои руки! — А что с ними не так? — Ты их не чувствуешь? — Что? Не чувствую? Да они дико болят! Они же обгорели, вы разве не видите? — Ну-ка, дай гляну. Старик внимательно осмотрел ладони парня и облегченно улыбнулся. — Все в порядке с твоими руками. Никаких ожогов. — Ну, как же так? Они до сих пор огнем горят. — Это психосоматика, — буркнул Матвей. — Как недавно Володя выразился, остаточный ток. — Последствия заклинаний учителя и тех, кто за ним стоит. — Тихон Васильевич, а с этими двоими что? Они, как только Игорь Талисмана с их шеей сорвал, мгновенно отключились. И я, если честно, не могу определить, живы они или нет. Что-то пульс не нащупывается. Правда, пальцы мои от холода и чувствительность потеряли. Так что... Сейчас гляну. Только Игорьку сперва подсоблю. Старый знахарь устроил парня поудобнее. Прислонив его спиной к дереву и позвал пса. — Ханышка, принеси мне баночку-вонючку. — Что? — невольно улыбнулся Игорь. — Вонючку? Я даже боюсь предположить, что в этой баночке. — Еще один балабол на мою голову, — шутливо проворчал Тихон Васильевич. — мазь там на основе березового дегтя. Она и для человеческого носа пахучая, а уж для собачьего и подавно. «Хан мне всегда в лечении помогает, и название самых частых лекарств запомнил. Вон, несет!» «И чихает бедняга», — хмыкнул Володя. «На, Игорек!» Старик взял из пасти страдальчески сморщившегося Алабая баночку со снадобьем и протянул ее парню. «Помашь руки. Она охлаждающая. Поможет. Хоть огонь тот...» У тебя в голове, но лекарство и голову твою подправят. А я пока этими двумя займусь. Знахарь присел на корточке перед бесчувственными телами бывших стражников и по очереди приложил ухо к груди каждого. Озабоченно поискал пульс на запястье и на сонной артерии. Вытащил из кармана маленький стеклянный пузырек с густо-зеленой жидкостью и беззвучно что-то нашептывая, капнув приоткрытые рты по десять капель. «А теперь что?» – почему-то шепотом произнес Володя. «Они по-прежнему синие, как покойники. Неужели потеря связи с талисманом для них смертельна? Игорь ведь очухался без всякой помощи и нормально себя чувствовал. Потому что душа Игоря...» Так и не покорилась власти чужеродных упырей, Глухо произнес старик. А души этих двоих почти умерли. Я же говорил, мало света в них вижу. Я им настой девяти сила, Никодимом заговоренный дал, И помолился за их души. Теперь все от них самих зависит. От их внутренней силы, От того, сколько человеческого в них осталось. И сколько нам ждать. Я не знаю, поэтому ждать мы не будем. Талисмана их надо в огонь бросить и дальше идти. Задержались мы тут, скоро уж темнеет. А Никодимушка еле держится. Неизвестно ведь, сколько он без еды и питья там находится. Это ж какими тварями надо быть, чтобы старика голодом морить. Сами, небось, жрут и пьют, спят сладко, пока Никодим... Эх... Тихон Васильевич отвернулся и попытался незаметно стереть проступившие на глазах слезы. «Мы не виноваты!» – закричал Игорь, у него запылали щеки. «Мы себе не принадлежим, мы в абсолютном подчинении у учителя. И не так уж сладко мы едим. Два раза в день дежурный по кухне варит перловую кашу на воде, добавляет в общий котел одну банку тушенки, и все». Одну, на дюжину мужиков. Те, кто привык много есть в обычной жизни, уже еле держатся. Федор самым толстым из нас был. От слабости он уснул сегодня ночью во время дежурства. И запирающий круг прорвался. Я не знаю, что произошло на самом деле. Моя смена днем. Но шустов буквально через минуту узнал о прорыве и разбудил Федора. И Фёдор до утра держал круг вместе с остальными. А как только их сменили, шустов его Игоря передёрнул. Это было жутко. Словно из медальона по телу Фёдора начала расползаться концентрированная кислота, разъедая всё, кожу, мышцы на своём пути. Медленно захватывая всё новые и новые участки тела. Как он кричал? Он даже не пытался снять этот чертов медальон, только кричал. Мамочка, как он кричал? Парень сгорбился и уткнулся лицом в колени. Его затрясло. Я до сих пор не понимаю, глухо произнес он. За что его наказали так страшно? Что такого могло произойти за минуту? Что? Никодим прорвался и позвал на помощь тихо проговорил старый знахарь. «Меня позвал». «Ну и что такого? Разве это повод так мучить человека?» «Это заодно и вам урок преподнесли», – процедил Матвей. «Чтобы вы лучше службу несли, не расслаблялись и шуста вы еще больше боялись». «Учитель! Ха! Откуда он такой взялся? Неужели тоже потомок, как и Кветковская?» Да вроде нет, задумчиво покачал головой Игорь. Похоже, он обычный человек, вернее, не совсем обычный, скорее всего, что-то типа колдуна, ну, как старик, которого мастережен. Только старик – добрый колдун, а Шустав – злой, и на его стороне – сила чужих, тех самых гиперборейцев, рвущихся в наш мир. У них там вроде все очень хреново. Они так изгадили свою реальность, что спастись могут, только прорвавшись к нам. А ты откуда знаешь? Да как-то раз я сопровождал Шустова и Тарского во время их визита в СИЗО. Они обычно без водителя обходятся, но иногда берут кого-то из рабов, если выпить хотят. Ну, они на обратном пути разговорились. Злые вышли из СИЗО, как черти. И всю обратную дорогу квасили коньяк и решали, как им дальше быть. Устроить девке, которую навещали, мощный прессинг, чтобы все-таки вынудить ее перейти на их сторону. Или просто прикончить ее. Мол, оставлять в живых такую угрозу нельзя. Меня они не опасались, я ведь раб, преданный и покорный. Горько усмехнулся Игорь. И поэтому говорили обо всем открыто. Вот тогда я и узнал, что и шустов и Тарский оба являются носителями чужих. Такие же марионетки, как и вы, недоверчиво хмыкнул Володя. Нет, они действуют по собственной воле, просто в каждом из них по две сущности. Их собственная и вторая добровольно ими впущенная. И эти вторые, что у Шустава, что у Тарского, сильнейшие жрецы гипербореи тогда почему учитель шустов оттарский на вторых ролях потому что шустов собственно и создал наследие он уже года три формирует пятую колонну человечества оттарский появился всего лишь несколько месяцев тому назад и он только носитель врожденных способностей у него нет поэтому он по сути усилитель мощи учителя В случае необходимости оба жреца могут действовать одновременно. И устоять перед ними, по их словам, не сумеет никто. Прямо уж и никто. В одиночку никто. Но если люди, обладающие силой, объединятся, планом гиперборейцев конец. Они не вырвутся из своего гибнущего мира и подохнут вместе с ним. Поэтому они и уничтожают всех наших колдунов. Добрых, хороших, и многих уже уничтожили. Хотя, погодите, лицо парня вдруг словно осветилось изнутри. Я вспомнил, я что-то очень важное вспомнил. Они тогда многое наболтали со злости, но я не прислушивался, вот и забыл. А теперь словно проявляется что-то в памяти, типа, как старые фотографии печатали. Все более четко. Они больше всего на свете боятся не колдунов и магов, они боятся ее. Кого ее? Девушку, к которой они ездили в СИЗО. Они были абсолютно убеждены, что загнав ее в угол, смогут управлять ею. И за обещание выйти на свободу, она перейдет на их сторону, особенно когда узнает, кто она такая на самом деле и кем может стать в новом мире. Шустав еще психовал, орал, что больше идиотки он в жизни не видел. Она получила огромный срок за убийство. Скоро ее отправят в одну из самых суровых женских колоний строгого режима, где таких цац ломают в два счета. И вместо того, чтобы ухватиться за возможность стать чуть ли не владычицей мира, эта сука плюнула ему в лицо и пообещала раздавить, как клопа. Так-так, стоп, не чести. Матвей почувствовал, как сердце в его груди, а заколотилось от внезапно вспыхнувшей надежды. Ты по порядку говори, а то все вокруг да около ходишь. Кто такая это она? Хотя нет, погоди, я сам скажу. Это Елена Осенева, осужденная за убийство Кирилла Витки, да? Точно, восхищенно распахнул глаза Игорь. Вы ее знаете? Да, и никогда не верил в ее виновность. И правильно, ее Шустов нарочно подставил. Будь она обычной девушкой, ее убили бы вместе с Кириллом, расчистили бы пространство вокруг Миланы Красич, и не стали бы выстраивать такую сложную комбинацию, да еще и в условиях форс-мажора. Но Шустов пошел на это уверенный, что таким образом он сломает Елену а она ему в морду плюнула. Но зачем она им нужна? Она ведь обычная девушка, никаких сверхспособностей я за ней не замечал, хотя знакомы мы с ней уже не один год. Насчет сверхспособностей не знаю, но Осенева не совсем обычная девушка. Она потомок гиперборейцев.